Глава двадцать Директор Стерн появился поздно вечером следующего дня. Я еще не спал, склонившись над конспектами, хотя, откровенно говоря, уже почти не понимал, что там написано. Листал исписанные тетради, пытался вникнуть, когда Люк доложил о позднем гости. Конечно, Стерна никто не собирался впускать, но разве он спрашивал? Вошел в гостиную, где я и сидел, обложившись записями, окинул взглядом сначала меня, затем тетради и покачал головой. «Я таких, как вы, Вейрон. Говорят, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы нос из дома не высовывало». Я пожал плечами. «Возможно, в моем случае действительно было бы лучше сидеть в четырех стенах, потому что снаружи неприятности толпились в очереди, чтобы встретиться со мной. Или это я намеренно их искал?» — Пару дней назад вы являли собой почти что труп, — продолжил неожиданный гость, присаживаясь в кресло. — А уже сегодня я вижу вас в компании светломагических конспектов полного старания. — Что будет завтра, Виктор Вейран? Завтра? — Я отправлюсь сдавать экзамены в академию, — ответил покусывая карандаш. — Лекари, правда, не рекомендовали, но когда я их слушал? — Сдам и вернусь в гимназию. — А кто сказал, что вас вообще туда пустят? уже почти две недели курсант сантьер отсутствует на занятиях а ведь всем известно что из черной звезды выходят только после выпуска или вы считаете себя выпускником с третьей ступени виктор нет директор стерн ответил я хорошо что вы это осознаете теперь о вашем безответственном поведении я задержал убийцу перебил его и поэтому кто то решил списать вас со счетов «Не обманывайтесь, Виран, усмехнулся Стерн. «Кому, как не вам, понимать, что за убийством наших курсантов стоит нечто большее, чем обычный горожанин?» «Обычный горожанин?» — я подался вперед. «Не служащий магистрата?» «Я говорил Стайлином...» Стерн проигнорировал мой вопрос. «И да, ничего примечательного в личности убийцы нет. Он даже не выпускник нашей гимназии...» а я готов был поставить свой пост, что это кто-то из них. Исполнитель. Не более того. Но я, как и Тайлин, считаю, что преступник теперь затаится. Вы оказали нам медвежью услугу, Виктор, потому что никто не сможет предсказать, когда он вернется снова, понимаете? Да, вздохнул я. Но я думал, в вашем возрасте опасно столько думать. Хотите добрый совет? Цените свою юность. «Оставьте расследование профессионалам, а сами займитесь... да хотя бы учёбой, пока не вылетели сразу из двух учебных заведений». Я опустил голову. В словах Стерна был резон. «Но я всё ещё надеялся, что настоящий преступник находился там, где на меня напали, и умер. Вы, надежда эта была призрачной». «Теперь о вашей негаданной инициации», — продолжил директор. «Признаюсь, ваша сила впечатляет. Но это еще не значит, что стоит задирать нос. Наоборот, вы должны трудиться вдвое больше остальных курсантов, чтобы обрести полный контроль над магией. А еще я запрещаю распространять заговоренные зеркала среди курсантов. Рейдерс, конечно, поймал меня врасплох, но если такую игрушку используют во время боя за ступень, я накажу вас». «Я их и не распространял», — ответил угрюмо а эту дал, чтобы он мог защититься от постороннего влияния во время боя. «Так я и поверил», — прищурился Стерн. «А зачем мне лгать?» Стерн не ответил. «Хорошо. Я дам вам неделю, Виктор», — заговорил он вместо этого. «Неделю, вы слышали? Для того, чтобы выздороветь и приступить к занятиям. Иначе я вас отчислю». «Недели достаточно», — ответил я. «Рад, что вы меня услышали». «Готовьтесь к усиленным тренировкам, и я бы рекомендовал вам переходить на следующую ступень. Магия позволит». Я кивнул. «Учту». Проводил директора до двери и вернулся к конспектам, чтобы ровно в полдень следующего дня быть в Светломагической Академии. Здесь ничего не переменилось за время моего отсутствия. Группа собралась в экзаменационном зале. Некоторые интересовались, куда я пропал. Остальные просто глазели. Это был тот редкий случай когда я появился раньше Анжи. Но вскоре и она присела рядом со мной. «Здравствуй!» — улыбнулось тепло и солнечно. «Здравствуй!» — украдкой пожал ее ладонь. «Готова?» «Конечно, а ты?» «Надеюсь, что да». «А что это кольца не видно?» «Он говорил, ему дали всего неделю отпуска». «Он вроде бы и не собирается продолжать обучение». На миг в глазах Анжелы мелькнула печаль. «Никак не оправится после всего, что произошло». «И я его понимаю». Не каждый день тебя обвиняют в чьей то смерти. Но это ведь не повод опускать руки. Наверное, боится, что будут косо смотреть, — предположила Анжи. И что? Хотят, пусть смотрят. Кому какое дело? Не все такие сильные, как ты, — сказала она. А дверь отворилась, и в аудиторию все таки вошел Кольс, а следом за ним — куратор Вильже. Стоит сказать, что выглядел Кольс ничуть не лучше, чем сразу после освобождения. Даже хуже, если уж на чистоту. Он кивнул мне и Анжели сел перед нами. А вот куратор Вильжел уставилась на меня. Мне говорили, что вы уехали к отцу, Вейран, недовольно сказала она. Да, батюшка заболел, откликнулся я. Но по пути я получил письмо, что ему уже лучше, поэтому решил сначала сдать экзамены, а потом на каникулах навестить его. Похвальное решение. Что ж, студенты, приступим к вашему первому экзамену. Сейчас вас ждет теоретическая часть, через два часа практическая. «Подходите, тяните билеты. У вас есть час, чтобы дать ответ. Веран, вы, как и обещала, получаете дополнительный вопрос. Теория магии Карлса Феронита». Так и знал. Это то, что успел изучить по конспектам Анжи. Чтобы я не вытащил, меня все равно ждет вопрос из материалов этих двух недель. А вот билет порадовал. Ответы я знал и отвечать решил первым. «Ваше время истекло», — раздался голос куратора Вильже. Но хочу вас обрадовать. Вам оказана великая честь, и вместе со мной практический и теоретический экзамен по основам светлой магии будут принимать великие магистры». Двери в зал отворились, а я почувствовал, как холодный пот заструился по спине. Почему-то показалось, что магистры пришли по мою душу. Глупо и самонадеянно, конечно. Может, магистры просто решили присмотреть новых служащих для своих магистратов. Но раньше за ними не было замечено особого рвения присутствовать на экзаменах. Разве что на первом вступительном. Три магистра расселись за спиной куратора Вельже. Я выделил взглядом темного магистра Тейнера. Знает ли он, что творилось у него в магистрате? А может, специально закрывал глаза на преступление? Мне не нравился этот тип, но я не был готов сказать из-за моего расследования или просто так. «Первым будет отвечать Виктор Вейран», — огласила куратор Вельже. Я и сам собирался но все равно ее решение царапнуло. Впрочем, я был спокоен насчет ответов на вопросы экзамена, поэтому без стеснения вышел вперед. Ваш первый вопрос: виды световых магических искажений. И я начал рассказывать о преломлении заклинаний, способах использования этой особенности при атаке и типологии искажений. Я же слушала внимательно и все больше хмурилась, будто съела кислый лимон. Не ожидала, что я подготовлюсь. Зря. «У меня, конечно, много недостатков, но глупость не входит в их число». «Второй вопрос. Достоинства и недостатки магической теории Фредерика Ассера», продолжила экзаменатор, даже не прокомментировав первый ответ. «И его я тоже знал достаточно хорошо». И Анна Вельже едва ли не скрежетала зубами, также резко перейдя к третьему дополнительному вопросу — «Теории магии Карлса Феронита». Карлос Феронит был первым, кто выделил магию пустоты в отдельный вид магической науки, рассказывал я. До него считалось, что пустота это переходное состояние между светлой и темной магией, и самостоятельной быть не может. Но исследования, проведенные Феронитом, доказали, что магия пустоты подчинена особому порядку, который не может быть соотнесен ни со светлой, ни с темной магией. Он выявил закон о тройственности магических векторов, согласно которому. Темная магия служит для боевых атак, светлая — для исцеления и исправления вредоносных воздействий, а магия пустоты призвана поддерживать равновесие. «Скажите, студент Вейран», — вдруг раздался голос магистра пустоты, «что такое в вашем понимании равновесие?» Я не ожидал вопроса, поэтому в первую минуту растерялся, но быстро взял себя в руки. «Для меня равновесие — это баланс между видами магии». Например, магия света мало подходит для активной атаки, точно так же, как темные магии лишны умения исцелять. А маги пустоты? Они следят, чтобы ни темные, ни светлые не перетянули одеяло на себя, ответил я. Магистр Верхарт улыбнулся в ответ. Занятное мнение, студент Веран», — сказал он. Куратор Вильже хотела было спросить что-то еще, но магистр продолжил. Отрадно видеть, когда студенты имеют уже на первом курсе не только глубину знаний, но и собственное мнение. Думаю, вы еще не раз удивите нас, Веран. А сегодня достойный высшего балла. Я растерянно моргнул. Впрочем, куратор была растеряна не меньше. «Идите, студент Веран, отлично», — сказала она. Что ж, за теорию я и так не слишком беспокоился. А вот практика грозила проблемами и там я собирался сдавать последним. Студенты потянулись к экзаменатору, кто-то сдавал успешно, кто-то хуже. Анжела получила отлично, как и я, а вот Кольс едва набрал на удовлетворительно. Решил пусть выгонят сами? Но вот последний студент завершил свой ответ, и мы перебрались в соседний тренировочный зал. Здесь предстояло проявить свои умения в базовых светломагических заклинаниях. Мы расселись на длинных скамьях у стен под защитой щитов, Магистры, как и раньше, за экзаменатором. Аккуратор Вильже вызвала «Виктор Вейран». Да чтоб она провалилась. Очень сильно хотелось послать настырную дамочку во тьму. Аллергия у нее на меня, что ли? Если так, разве это мои проблемы? Нет уж, точно не мои. Я закусил губу, но все таки вышел вперед. «Тяните билет», — приказала Анна, указывая на стол, а сама сверлила меня взглядом. Я взял карточку. «Заклинание ослепления» прочитал слух. Настроился, призывая свет. Вот только свет не откликнулся. Пальцы закололо совсем от другого типа магии, и вместо вспышки с рук едва не сорвалась темная слепота. «У меня не получается», — признал поражение. «Это неут, обрадовался куратор Вильже. «Очень плохо, студент Фейран. Одной теории недостаточно для светлого мага». «Позвольте с вами не согласиться, профессор Вильже». Снова вмешался профессор Верхард. Разве вы не видите, сколько на вашем студенте целительских заклинаний? Йоныша недавно перенес тяжелую болезнь, не так ли? Да, магистр Верхард, ответил я. А Анна открывала и закрывала рот, разве что глаза не пучила. Очевидно, что ваша магия еще не восстановилась, так как вся уходит на поддержание здоровья и процессов исцеления. Не волнуйтесь, Виктор. «Это дело поправимое. Профессор Вильже, вам стоит назначить студенту Вейрану отдельный экзамен. Допустим, послезавтра. Думаю, к тому времени исцеление завершится, и он будет здоров». «Вы правы, магистр Верхард», — злобно ответил куратор Вильже. «Вы слышали, Вейран? Послезавтра мы соберемся снова, чтобы экзаменовать вас». «Благодарю, профессор Вильже. Магистр Верхард поклонился я и вернулся на место. Все хорошо?» — шепотом спросила Анжи. Я кивнул. «Да, хорошо. Вот только почему Верхард решил дать мне время? Однозначно происходило что-то странное. Но я был не единственным, за кого он вступился. Почему-то переэкзаменовку назначили и Кольсу, который не смог создать сложный световой щит. Но на этот раз вмешался магистр Таймус. И Кольс вернулся на место. Надо будет с ним поговорить. Экзамен завершился». Я тут же перехватил своего бывшего врага и потащил прочь. «Кольс, ты что творишь?» — выпылил. Едва мы оказались подальше от чужих ушей. «Тебе что, жить надоело?» «Возможно», — он пожал плечами. «Я не вижу смысла продолжать такое существование, Винан. Но родители заставили поехать на экзамен. Не хочу их расстраивать. Глупости!» «Какие же глупости, Кольс? Или ты думаешь, таким образом что-то изменить? Так вот, ничего не изменится. Мари не вернется от того, что погибнешь ты. Думаешь, ей было бы приятно видеть, во что ты превратился? — Если бы не я, она была бы жива, — тихо ответил Натан. — Нет! — выкрикнул я. — Нет, ты не убивал ее. Это случайность течение обстоятельств. Возьми себя в руки, наконец. Или ты хочешь, чтобы твои родители потеряли сына? Значит, надо было признать свою вину в суде и ждать, пока казнят. Я не для того рыскал в поисках этой твари кольц, чтобы ты покончил с собой. — Не знаю, — бледно улыбнулся он. И да всего-то тебе есть дело, Виран. Да, как ни странно, мне не все равно. Отдашь ты концы или будешь жить. Послезавтра переэкзаменовка. Хватит хранить себя. Лучше заканчивай академию и ступай ловить таких, как та мразь, которая убила Мари. Я развернулся и ушел. Внутри все бурлило от гнева и негодования. Нельзя опускать руки, иначе ради чего тогда все? Хотел найти Анжелу, но вместо нее наткнулся на куратора Бельже. Ожидала очередного шквала презрения, но она только отрывисто сказала. «Тебя хочет видеть магистр Верхард, Виктор. Ступай за мной».